Глава восьмая. Ключ зем-зем. Ирак к северу от Масула. Единственный в мире храм курдов Езидов Лалеш, находился в долине. Дорога к нему вела через обожженные солнцем горы. На блокпостах у подъезда к селению дежурили охранники с автоматами, и Калашникову пришлось приложить усилия, дабы объяснить недоверчивым курдам, они явились с открытым сердцем. Раэль горстями глотала таблетки, у нее болела голова. Безгрешный организм ангелов, пусть даже и бывших, не приспособлен к алкоголю и слабо переносит интоксикацию. Остроконечные башни храмового комплекса, утопавшие в зелени оливковых деревьев среди больших холмов, виднелись издалека. Пять конических башен храма замыкали круг, символизируя лучи солнца. Солнцепоклонники не жаловали чужаков, прибывших со стороны Масула, и их осторожность была оправдана. Лалеш уже дважды становился мишенью террористов-смертников. — Стой здесь! — предупредил Калашникова начальник службы безопасности Лалеша, одетый в камуфляжную форму Курт Амирхан, столь же грозный, сколь умный. — Если шейх разрешит, тогда Тамам! Тамам — слово, которое в Турции и арабских странах означает «окей». А если нет, вышвырнем отсюда к шайтану и не обижайся. Мы обожаем гостей, если они приходят с добрыми намерениями. Про наш храм сочинили слишком много небылиц. Малинин, в отличие от Раэль, чувствовал себя чудесно. — Ваш бродь! — шепнул он Калашникову. — А может, признаемся, что мы и есть посланцы шайтана? — Глядишь, испугаются, и будут с нами полюбезнее. — Не прокатит, братец, — с солидным видом ответил Алексей. Религия езидов отрицает всякое поклонение злу и запрещает упоминать его вслух. В любом смысле, даже ругать нельзя, иначе накличешь беду и пропитаешься отрицательной энергетикой. При любом упоминании сатаны езиды дружно встают и молча выходят из комнаты. Из-за этого в Османской империи и потом в Ираке мусульмане ошибочно считали их дьяволопоклонниками. — А мотив? — Мы, парочка воскресших мертвецов, ищем ДНК кудесника, пустите в лалаш. Предлагаю чуток подождать. Из окон пристроек храму на пришельцев с любопытством смотрели Дае, пожилые монахини в белых платках. Они тихо перешептывались — Место, выбранное для храма, поражало необычностью, бурно поросший зеленью оазис среди гор, хотя на склонах ни единой травинки. Раэль вгляделась в остроконечные башни. «Я знаю это место», — ангел говорила невнятно, словно с зажатым ртом. «Езиды верят. Именно здесь и начался современный мир. Согласно их версии о происхождении Вселенной, В Лалаш спустились с небес семь ангелов во главе с Малак-Тавусом, так называемым «ангелом-павлином». Вы что-нибудь слышали про павлина? Это символ солнца в Древней Греции, а в Древнем Египте — герб небесного города Гелиополиса, где проживал бог Ра. Но это еще не все. В том самом гроте в Вифлееме, ставшей местом рождения кудесника, — Тоже изображены два павлина. Обе птицы пьют из одной чаши. Известно, первые последователи кудесника общались с помощью зашифрованных символов. Рыба, ихтис, означала кудесника, а павлин, святость, развернутый хвост символизировал нимб. А ведь изгнанных из рая было именно семеро, пять ангелов и два архангела. Легенда Лалеша гласит, на этом месте был океан. Ангелы спустились прямо в море и положили в воду квасцы. Так появилась твердь земная. Из земли забил родник. Этой водой езиды освещают детей. — Я как раз и видел в озарении ключ, бьющий из-под земли внутри храма, — кивнул Калашников. — Очень отчетливо видел. Его имя Зем — Зем-Зем, и он в пещере. Через дорогу от храма, в другом святилище, где сидит монахиня, расположен каниас иначе говоря, белый родник. Но вообще, получается, что, согласно этому поверью, земля создана ангелами, и первый ангел, что спустился с небес, стал падшим. Раэль отпила воды из бутылки. Ее мучил сушняк. «Безусловно» откашлившись, ответила она. По легенде езидов, Малак Тавус возмутился созданием человека и поднял восстание на небесах. Голос изгнал его из рая и сослал в подземелье, то есть в адские пещеры. Ангел Павлин был заключен в преисподней на семь тысяч лет и плакал от горя так, что его слезы затопили ад. После этого голос простил Малака Тавуса и вернул на небеса. Красивая древняя легенда – хотя реальность совсем другая. Но, как ты понимаешь, к шефу это не имеет никакого отношения». «Так вот оно что», — похолодел Калашников. «Это был Мазахаэль, а сказка про прощение и триумфальное возвращение в рай — несбывшаяся мечта братства Розы. Родник в Лалэше изображает текущие слезы ангелов». Раэль смотрел на него холодным взором. — Есть и другой вариант исхода событий, — сообщила она. — О нем говорят Баво, священники Езидов. Там сказано, голос возвысил Малака Тавуса за его раскаяние над всеми ангелами, а затем превратил в солнце. — Следовало ожидать, — кивнул Алексей. — Уверен, Мазахаэль тайне надеется, голос не только простит блудного сына и учтет великую жертву, но и сделает начальником небесной канцелярии. Какая интересная интрига. Раэль смерила Калашникова долгим взглядом и ничего не ответила. Амирхан появился рядом так неожиданно, что Калашников вздрогнул. — Шейх разрешает вам посетить Лалеш, — сурово сказал Курт. — Я уже сказал, мы обожаем гостей. Однако свое оружие, даже перочины ножи, вы оставите у меня. — Да-да, Хабибе, как в аэропорту... — Девушка должна сдать все, включая пилочки для ногтей. После этого следуйте за мной, к шейху. Шейх Езидов на поверку оказался любезной и харизматичной личностью. Глубокий старик. Один глаз его был закрыт, седая борода доходила до пояса, а усы лихо закручивались, едва ли не скрывая щеки. Голову украшала пышная челма побеседовав с гостями через переводчика под строгим присмотром сурового Амирхана, шейх позволил всем троим пройти к земзему, соблюдая традиции езидов. В храм надлежит заходить совсем без обуви, сняв не только ботинки, но и носки. Амирхан отметил, в одном из помещений камни смазаны оливковым маслом, следует быть очень аккуратным, чтобы не поскользнуться. Покинув дом шейха... Калашников, Малинин и Раэль спустились во внутренний двор, где расстались с обувью. Они прошли в первые ворота Лалеша. Калашников застыл, глядя на стену. На желтом камне были высечены два символа шестиконечная звезда и роза. Он вошел в арку. Главный вход в храм сторожило изображение черной змеи, справа от ворот. Их предупредили, касаться порога нельзя. Соратники перешагнули через кусок камня и вступили внутрь в темноту. Босые ноги сковывал ледяной холод, идущий от каменных плит. Сейчас Малинин скажет, а вот хорошо бы согреться. Уж точно он не удержится. — Да, ваш бродь! — подал голос Малинин. — Хорошо бы нам! Раэль и Калашников уставились на него сразу с двух сторон, столь зверски что казак подавился словами. Источник земзем находился в самом сердце храма. Желающим попасть к нему надо было спуститься по ступенькам, протиснуться сквозь узкий каменный туннель и оказаться внутри маленького грота. Вода струилась, перетекая медленно, словно масло. Алтари Лалеша не имели привычных европейцу скульптур или изображений. Езиды поклоняются источникам света, совершая молитвы с первыми лучами солнца. На колоннах трепетали кусочки цветных тканей. «Солнце для нас не божество», — угадав мысли Калашникова, прошептал мирхан «Однако, если его не будет, то мир погрузится в кромешную тьму, и наступит конец света. Солнце и тепло, что оно дает идеальное творение». Лучшее, что мог создать и что создал для нас всемогущий голос. Знаешь ли ты, чужеземец, ведь наши священники не могут обращаться к нему лично. Проводники молитв езидов — ангелы, что присутствуют здесь, в лалеше. На лице Раэль не дрогнул ни один мускул. — Пей! — кивнул Амирхан и отступил в сторону. — Источник ждет тебя. Калашников встал на колени и зачерпнул чистейшую прозрачную воду из родника. Появилось странное чувство, словно он положил обе руки в айсберг. Теперь вода в ладонях казалась черной, отсвечивая отблесками, как небесные звезды. Он поднес ее к губам, подождал и глотнул. Горло словно пронзило ледяной стрелой. От неожиданности Калашников согнулся и закашлялся. «Жизнь отдам за кружку горячего чая!» Сразу после этой мысли ощущения резко изменились. Алексей внезапно понял — он видит в темноте. Все, включая птиц над крышей Лалеша, слышит падение каждого листа на улице, дыхание людей, дуновение ветра. Голова закружилась... Алексей ухватился за плечо Малинина, чтобы не упасть. В мозгу, в ярком вихре искр, громко прозвучала фраза, одна единственная. «Выйди, смотри прямо, и ты поймешь». Звуки разом прекратились, будто за сценой выключили пластинку. Калашников в недоумении потер лоб, осмысливая фразу «Что ему надо понять?». Он вновь потянулся к воде, но Амирхан перехватил его руку. «Нельзя!» — покачал головой езит. «Только один, единственный раз!» Алексей почувствовал привкус разочарования. Неужели лишь ради этого они тащились сюда? Грандиозная подстава! Потрясающе высшие силы любят играть в кроссворды. Нет, чтобы объяснить сразу, детально, кто, чего, где и как. А вот дудки... Он опять своими методами должен разгадывать головоломку. «Сколько уже можно?» Калашников вдруг понял, что чудовищно, просто нечеловечески устал. Ему захотелось забраться в кровать, закутаться в одеяло и спать. Спать, по крайней мере, двое суток. Раэль и Маринин молча смотрели на него, ожидая разъяснений. Он устало мотнул головой. В глазах ангела застыло непонимание, Малинин постарущий поджал губы. Они вышли из храма во двор, мечтая о том, чтобы сунуть озябшие ноги в обувь. Калашников был в расстройстве, хотелось выругаться, но он молчал. Смотри прямо, и ты поймешь. Скорее, автоматически, нежели из чувства веры, Алексей повернул голову. Изображение. Прямо на каменной ограде — скульптура, голова, которой увенчали овальную арку. Сонный взгляд, огромные глаза. Похоже на шефа, но нет. Нет, он вовсе не шеф. Эти создания были очень популярны у всех народов. И тут, и в соседней Парфии, и в Вавилонском царстве, и в Древней Иудее. Разве что сейчас можно обойтись без их помощи. Да и то не везде. А тогда они были священны, в некоторых же странах и вовсе считались богами. В древней Иудее! Зрачки Калашникова широко расширились. Шатаясь, он подошел к ограде с арабскими письменами. Встав вплотную, провел рукой по одному из рогов. Вспышка. В голове, как на экране компьютера, медленно загрузился сайт биржевой сводки с динамикой цен. Анонимный покупатель очень старался, чтобы скупить это вещество. Больше, еще больше, как можно больше. — Тихо, — сказал Алексей Малинину и уткнулся лбом в нагретый солнцем камень. Мысли сменяли одна другую. Калашников считал, шевеля губами, и водил пальцем по контурам существа. Он напряженно, молча думал. Охранники стояли поодаль, ничему не удивляясь. Такое часто случалось после глотка воды из земзема. Следует просто немного подождать и... Через полчаса Калашников поднялся на ноги. Кивнул Раэль в сторону такси. Малинин, не дожидаясь приглашения, полез в машину. Алексей не узнал, кто похитил файл из ДНК но понял, почему.